голова 1010 Плата за консультацию. Потеряв лоб, Клейн как раз собирался отделить ещё одного черведуха, когда увидел, как из пустоты выходит Райнет в своём тёмном замысловатом платье и становится рядом с письменным столом. Во рту одной из голов мисс Посланница он заметил аккуратно сложное письмо. «От кого оно?» — мимоходом спросил Клейн. Остальные три головы Райнет и Некер ответили. «От...» «Начальство Грибного Короля». «Грибной Король?» Клейн сильно задачился услышанным, пока не догадался, что, видимо, речь идёт о Франкилии. А его начальник, очевидно, адмирал Звёзд Котлея. «Грибной Король?» «Это Франкли?» Решил уточнить Клейн, забирая письмо. Четыре красноглазые головы в руках мисс Посланец начали раскачиваться вверх-вниз, словно кивая. «Мисс Посланец раздаёт окружающим клички». Как-то это неправильно. Фрэнк разбирается не только в грибах. Его домены включают в себя коров, солод, рыбу и епископов крови. Или что? Фрэнк совершил прорыв в своих экспериментах с грибами, и мисс посланница увидела корабль, полный грибов? Он невольно вздохнул и поспешно развернул письмо. Он беспокоился, что в письме борьба мисс отшельника помощи. Конечно, он не слишком беспокоился, потому что в самый критический момент такой опытный пират, как «Адмирал Звёзд», наверняка бы предпочла помолиться мистеру Шуту. Письмо и правда пришло от Котлеи. Клейн вгляделся в аккуратный почерк. «Королева назвала точное время и место. Среда, 11 часов вечера, место тоже. Я без понятия, что вы сказали Франку Ли. Но с недавних пор он весьма взволнован. Он провёл много экспериментов с ремесленником». и сказал, что для достижения следующего этапа результатов потребуется от 3 до 6 месяцев. Заодно ясно дал понять, что если получить зелье друида, то сэкономит на создании многих промежуточных предметов и сразу получит конечный результат. В завершение могу только пожелать вам всего наилучшего. Я надеюсь, что все закончится до того, как ремесленник окончательно сломается. Он уже начал сожалеть о своей вере в изначальную луну. «Должен ли я радоваться, что обеспечение Серебряного Града продовольствием продвинулось вперёд, или следует беспокоиться о возможных проблемах?» Клейн потер виски и решил пока отложить этот вопрос. Всё же мисс Отшельник, которая вот-вот станет полубогом, приглядывает за Фрэнком. Если правда что-то произойдёт, она наверняка попросит о помощи. Ох. Наконец, договорившись о встрече с Королевой Тайн, он вздохнул с облегчением и взмахом руки сжёг письмо валом пламени. Проводив взглядом уходящую миспосланицу, он продолжил одеть черведуха, но вдруг нахмурился. Он почувствовал, что стол и пепел от письма в мусорном ведре выглядят необычно отталкивающе. Не задумываясь, Клейн взял салфетку и вытер письменный стол, а затем закрыл мусорное ведро. Закончив, он посмотрел на свои испачканные руки, встал, пошёл в ванну и включил кран. Когда он мыл руки, то краем глаза заметил унитаз рядом с собой и снова нахмурился. «Сегодня уборку провели не особо тщательно», — пробормотал Клейн и осознал, что с ним что-то не так. Пока он размышлял, его духовная интуиция быстро нашла объяснение. Всё дело в побочном эффекте от применения предвестника смерти. Поскольку он уже стал полубогом, что позволило ему качественно изменить своё духовное тело и достичь божественности, различные негативные эффекты ослабели более чем на 90%, Ужасающая слабость боязни микробов в конечном итоге стала признаком обсессивно-компульсивного расстройства на почве чистоплотности. Кроме того, период слабости сократился с 6 часов до 1 да вызываемая из предвестника смерти жажда уже не так доставляла беспокойство. К счастью. Облегчённо вздохнул Клейн, умело вытащив сбоку ёршик для унитаза. В одиннадцати вечера по просьбе Эмлину Уайта все участники карательной операции... «Справедливость», «Звезда», «Правосудие», «Маг» и «Висельник» появились на три древнего величественного дворца. «Вот все трофеи!» Эмлин бросил на середину стола три тысячи фунтов, которые он только что перенёс ритуалом, и объяснил. Одним из мистических предметов оказалось клятва розы — парное кольцо, позволяющее владельцам делиться друг с другом своими чувствами и мыслями в пределах города средних размеров. Она очень ценное, но заполучить удалось только одно — а значит, будет представлять опасность для любого, кто его возьмёт, поэтому передал его вышестоящим сангина и получил взамен 3000 фунтов. Поначалу эти 3000 фунтов он хотел оставить себе, но всё же решился сделать их одним из вариантов выбора. После паузы Эмлин продемонстрировал остальные предметы, перечислив в их применении отрицательные побочные эффекты. Он даже добавил кое-какие детали — полученные им благодаря интересу к истории Сангина, а также некоторые сведения, которыми с ним поделился Эрнст Бояр под присмотром отца Утравского. Да он же просто хвастается. Иначе с его-то характером не проявил бы такую словоохотливость. А, да это он из-за отсутствия мистера Шута так расслабился. Одри наблюдала со стороны, пока что не высказывая своих пожеланий. Элджер взглянул на трофей и спросил Эмлена: «Вы уже встречались с вышестоящими Сангина?» «Подтвердилась ли охота на верхушку школы мышления Розы?» «Определённо!» «Я также связался с одним членом фракции умеренности, однако он хочет провести операцию после сентября». Эммлин не стал скрывать правду, полагая, что мистер Висельник может дать полезные советы. Как и ожидалось, Элджер кивнул. «После сентября!» «То есть они ждут чего-то, что кардинально изменит ситуацию?» Клейн, ожидающий завершения мини-собрания в другой части Древнего Дворца, Предположил, что причина задержки может заключаться в продвижении Мисс Шерон. По её словам, она собиралась провести ритуал полубога в июле. «Вы же не хотите сказать, что ритуал длится целый месяц?» «Да, такое заметно отличается от других путей». Клей не особо был уверен в своей теории. «Возможно». Немного подумав, Эмлен согласился со словами весельника, после чего внимательно гляделся и улыбнулся. «Можете начинать выбирать!» Одри получила обещанный Мистером Миром шарм-пиавка судьбы, а Леонарду досталась награда от старика Паллиза, благодаря чему они оба довольно спокойно отнеслись к трофеям Виконта Сангина, они вежливо молчали, позволяя начать другим. Кроме того, они либо лично участвовали в битве на уровне ангелов, либо были свидетелями ужаса, вызванного аватарами ОМОНа, и более того, убедившись, что в клубе Таро имеются могущественные силы, они страдали от некоторого уровня умственной усталости. Сио осмотрелась и, осознав, что все скромничают, нарушила молчание. «Моя задача была довольно простая, почти без риска. К тому же мистер Луна уже заплатил 60 фунтов, я возьму только наличные из кошелька». С этими словами она взяла кошелёк ручной работы, достала наличные и пересчитала их. «335 фунтов». Эмли нагляделся и кивнул, когда никто не возразил. «Хорошо». А бумажник она бросила обратно на стол, чтобы мистер Луна сам решил, что с ним делать. Когда Сио проявил инициативу, заговорила ФОС. «Я всего лишь должу логерему Орлеймана и ничем не рисковала, поэтому возьму ту лонную бумажную фигурку». По сравнению с полноценными мистическими предметами, подобные потусторонние расходники стоили относительно дёшево. Но по мнению самой Мисс Мак, она бы не выбрала мистический предмет, даже будучи достойной, потому что в случае необходимости всегда могло нанять одного из товарищей, владеющего мистическим предметом, Для записи необходимые силы в гримуар. А вот способность такого расходника, способного принять на себя одновременно смертельные психические удары, никак не запишешь. Лучший выбор для того, кто боится за свою жизнь». После небольшого ожидания, поняв, что никто не возражает, она взяла лунную бумажную фигурку. Затем Эмлин перевёл взгляд на мисправедливость. С элегантным движением руки Леонард улыбнулся. «Да, мы вперёд!» Удри не стала отказываться, окинула взглядом предметы на столе и указала на алмазную брошь. «Я возьму это». Она слышала, как мистер Луна назвал её «алкогольной немезида». Она наделяла владельца энергией и ясностью мыслей, придавая ему устойчивость к воздействиям на тело, сердце и разума. «К счастью, я сначала применила для своей безопасности шарм взятки. Если бы Эрнс всё ещё не находился в полубессознательном состоянии после пробуждения то сна, я бы не смогла его загипнотизировать». Этот предмет мне тоже пригодится. Как минимум, он даст мне ещё один слой защиты при встрече с высокопоставленными психологическими алхимиками. Мне не придётся беспокоиться о негативных эффектах, если я буду носить его постоянно». Подумала Одри с благодарностью и отвела довольный взгляд от алмазной броши. Как только она закончила, Эмли напередил Леонардо. «А лунный пояс вам!» С его точки зрения лунный пояс стоил больше 5000 фунтов, что заметно ценнее, чем 3000 фунтов наличными. Вообще-то я собирался взять три тысячи фунтов. Я аж собираюсь купить «Слово море», а оно даже со скидкой клейно стоит добрых десять тысяч фунтов. После такой покупки у меня останется всего 650 фунтов. Но всё же Леонард не стал отказываться и кивнул. Хорошо. Закончив распределять трофеи, Эмлен взял оставшиеся три тысячи фунтов наличными, разделил пачку и отодвинул в сторону. «Мистер Весельник, вот ваша плата. 1000 фунтов». «Вам стоило назвать это платой за консультацию». В отсутствие мистера Шута и Фос вела себя немного более раскованно. Без лишних церемоний Элджер кивнул, протянул руку и забрал пачку наличных. «Компенсация водителю кареты тоже с меня». Эмли насмотрелся в приподнятом расположении духа.